Глава 31. Спасение Тесла. Декабрь 2008 года. Финансирование Тесла. Декабрь 2008 года. Контракту с НАСА Маск радовался от силы несколько минут. Его уровень стресса ничуть не снизился. Может, SpaceX и получила рождественскую передышку, но Tesla в конце 2008 года по-прежнему катилась к банкротству. Деньги должны были закончиться прямиком в рождественский сочельник. Ни у компании, ни лично у Маска на счетах не хватало средств на выплату следующей зарплаты сотрудникам. Обратившись к текущим инвесторам, Маск запросил у них новый раунд финансирования в размере всего 20 миллионов долларов. Этого хватило бы, чтобы Тесла продержалась еще несколько месяцев. Но когда ему показалось, что план должен сработать, он узнал, что один из инвесторов пошел в отказ. Упрямилась компания Vantage Point Capital под руководством Алана Зальцмана а для предоставления нового раунда финансирования требовалось согласие всех текущих инвесторов. Последние несколько месяцев Зальцман и Маск спорили насчет стратегии. Однажды они даже поругались в штаб-квартире Тесла, их ссору услышали сотрудники компании. Зальцман хотел, чтобы Тесла поставляла аккумуляторы другим автопроизводителям, например, Крайслер. «Это поможет Теслу расти», — говорил он. Маск считал эту идею безумием. «Зальцман настаивал, что мы должны зацепиться за уважаемую автомобильную компанию», — рассказывает Маск. «Но я понимал, что этот корабль в прямом смысле тонет». Зальцману не нравилось, что Тесла расходует авансы, внесенные покупателями родстеров, хотя автомобили еще не собраны. Люди полагали, что внесли аванс, а не дали компании доверительный кредит. Это было неправильно с этической точки зрения. Маск привлёк стороннего юриста, который подтвердил, что в этом нет ничего незаконного. Впрочем, Зальцману претило и поведение Маска. Он был суров и излишне нечуток в отношениях с людьми. Это заложено в его ДНК. Меня это не устраивало. В ходе одного из неофициальных созвонов Совета директоров, к которому присоединился и Кимбл, Зальцман попытался подготовить почву для смещения Маска с поста генерального директора. Я разозлился, услышав, как эти коварные глупцы хотят поступить с Силоном, говорит Кимбл. Я закричал, нет, ни в коем случае, вы этого не сделаете, вы просто дураки. В конференц-звонке участвовал и Антонио Грасиас. Нет, мы останемся на стороне Илона, — сказал он. Кимбл позвонил брату, и тот смог заблокировать голосование в Совете директоров. В этот момент его сосредоточенность граничила с трансом, и он даже не рассердился. Зальцман с партнерами настояли, чтобы Маск пришел к ним в офис и расписал будущие финансовые потребности Тесла. «Он пытался провести операцию на открытом сердце, а мы пытались удостовериться, что он взял правильную группу крови», — говорит Зальцман. «Когда все контролирует один человек и на него слишком многое наваливается, ситуация становится рискованной». Маск разозлился. «Действовать нужно прямо сейчас, иначе мы пропустим выплату», — сказал он Зальцману. И все же Зальцман настоял, чтобы они встретились на следующей неделе. Он назначил совещание на 7 утра, что взбесила маска еще сильнее. «Я настоящая сова, и тут я такой... Ну что за дерьмо!» — говорит он. Зальцман сделал так специально, потому что он мудак. Маск решил, что Зальцман не упустит шанса сказать «нет», глядя ему в глаза. И именно так и случилось. Уладив разногласия с партнерами из PayPal, Маск показал, что умеет прощать. Но некоторые люди вызывают в нем неконтролируемую, практически иррациональную ярость. Один из них — Мартин Эберхард. Вторым стал Алан Зальцман. Маск счел, что он намеренно подталкивает Тесла к банкротству. «Он настоящий негодяй», — говорит Маск. «Называя его мудаком, я просто говорю, какой он есть, а не пытаюсь его унизить». Зальцман спокойно отрицает обвинение Маска и, похоже, не переживает из-за оскорблений. «У нас не было плана захватить компанию или привести ее к банкротству», — утверждает он. «Это абсурд. Наша роль заключается в том, чтобы просто поддерживать компанию и обеспечивать рациональное расходование средств». Хотя Маск не упускает случая на него напасть, Зальцман говорит о нем не без восхищения. Он был единственной движущей силой в компании, и это, к его чести, сработало. Снимаю шляпу. Пытаясь обойти вето Зальцмана на выделение нового раунда инвестиций, Маск реструктурировал финансирование, чтобы не черпать средства из собственного капитала, а взять дополнительный кредит. Решающий конференц-звонок состоялся в Рождественский сочельник через два дня после того, как SpaceX получила контракт от НАСА. Маск вместе с Толулой Райли гостил у Кимбала в Болдере, в штате Колорадо. «Я прямо на полу упаковывал подарки для детей, а Илон сидел на кровати, говорил по телефону и отчаянно пытался решить проблему», — вспоминает Райли. Рождество для меня имеет огромное значение, поэтому я старалась, чтобы обстоятельства никак не повлияли на детей. Я все говорила, сейчас Рождество, должно случиться чудо. И чудо случилось. Vintage Point в конце концов, поддержала план, как и другие инвесторы, участвовавшие в совещании. Маск расплакался. «Если бы все сложилось иначе, Тесла погибла бы», — говорит он. «И вместе с ней, возможно, на много лет умерла бы и мечта об электрических автомобилях». В тот период все крупные американские автопроизводители уже сняли электрические модели с производства. Государственные суды и инвестиции Daimler Одной из претензий, которые в последующие годы предъявляли к Тесла, стало то, что в 2009 году компанию санировало или субсидировало государство. На самом деле Тесла не получала денег по программе по спасению проблемных активов, ТАРП, которую в просторечии называют санацией. По этой программе государство выделило суды в объеме 18 миллиардов 400 миллионов General Motors и Chrysler, когда обе компании прошли процедуру реструктуризации после банкротства. Тесла не обращалась к государству за помощью в рамках ТАРП и не подавала заявку на получение стимулирующих выплат. Но в июне 2009 года Тесла получила суды общим объемом 465 миллионов долларов по реализуемой Министерством энергетики программе кредитования для производителей высокотехнологичных транспортных средств, которая обеспечивала средствами компании, собирающие электрические и экономичные автомобили. Кроме Tesla, поддержку по ней получили Ford, Nissan и Fisker Automotive. Полученное от Министерства энергетики суда не предполагало незамедлительного вливания денег в компанию. В отличие от санационных средств, выделенных GM и Chrysler, эти кредиты были привязаны к реальным доходам. Мы должны были тратить деньги, а затем представлять ведомости о расходах государству, поясняет Маск. В результате первый чек пришел лишь в начале 2010 года. Три года спустя Тесла закрыла свой кредит, также уплатив 12 миллионов судных процентов. Компания Nissan погасила долг в 2017 году. «Фискер» обанкротилась, а «Форд» На 2023 год остаётся в долгу у государства. Более значительное вливание Тесла получила от немецкого автомобильного концерна Daimler. В октябре 2008 года, когда Тесла была в кризисе, а SpaceX терпела одну неудачу за другой, Маск посетил штаб-квартиру Daimler в Штутгарте. Руководители компании сообщили ему, что хотят разработать электрический автомобиль и планируют прилететь с визитом в США в январе 2009 года. Они предложили Тесла создать проект электрической версии автомобиля «Смарт», выпускаемого концерном Daimler. Вернувшись, Маск сказал Джей Б. Страубеллу, что к приезду представителей Daimler необходимо собрать опытный образец электрического смарта. Они отправили одного из сотрудников компании в Мексику, где продавались смарты с бензиновым двигателем, и тот купил автомобиль и пригнал его в Калифорнию. После этого в машину установили электрический двигатель и аккумулятор Родстера. Когда в январе 2009 года руководители Даймлер прилетели на встречу с Тесла, они, казалось, были недовольны, что им приходится иметь дело с маленькой и сидящей без денег компанией, о которой они прежде почти ничего не слышали. «Помню, они были совсем не в настроении и явно хотели как можно скорее уйти», — говорит Маск. Они думали, что им просто покажут скучные слайды. Но тут Маск спросил, хотят ли они прокатиться на автомобиле. «Что вы имеете в виду?» — удивился один из представителей Даймлер. Маск пояснил, что опытный образец уже собран. Они вышли на парковку, и сотрудники Даймлер устроили автомобилю тест-драйв. Смарт мгновенно сорвался с места и примерно за 4 секунды разогнался до 100 км в час. Это произвело на них неизгладимое впечатление. Тот смарт был очень шустрым, говорит Маск. Его можно было даже поставить на дыбы. В итоге Даймлер заключил с Тесла контракт на поставку аккумуляторов и ходовых частей для смартов и это, по сути, не слишком отличалось от того, на чем настаивал Зальцман. Маск также попросил Даймлер рассмотреть возможность инвестиций в компанию. В мае 2009 года, еще до одобрения суд от Министерства энергетики, Даймлер согласился внести 50 миллионов долларов в качестве собственной доли в уставном капитале Тесла. «Если бы тогда Даймлер не вложился в Тесла, нас постигла бы гибель», — говорит Маск.